Лик, видимо покрытый вареным льняным маслом, почернел до исчезновения контуров от времени и от копоти лампадок. Сперва надо убрать эту копоть. Вместо олифы — мягкий лак, красочный слой укрепить осетровым клеем с добавлением меда для эластичности. Чем чище становился лик, тем пронзительней делался взгляд Христа, И тем больше радовался Викентий уже за свой взгляд, который не уступал иконному. Реализм, психоделика, перформанс, или вот появился новый невротический реализм — все это ерунда. Плохой художник пишет то, что видит, хороший, что ему видится. Во время работы Викентий не ел, если не считать чая и кофе, но кончился торт. Не хотелось отказывать себе в мелком удовольствии. Жизнь складывается не из дел и поступков, не из минут, дней и лет, а из мелких удовольствий и сладких наслаждений. Поэтому, не одеваясь, выскочил в булочную. Люди поглядывали на жгучеглазого молодого человека в кофте, запачканной красками и пахнувшей грунтовкой и лаком. Тортик он выбрал фруктовый с белой завитушкой, которая в такую жару холодила своим снежным видом. Возвращаясь, он глянул на телефонную будку. Парня в шляпе не было. Теперь тот стоял у рекламного столба и смотрел на него, на художника. Воротник плаща приподнят, шляпные поля затеняют глаза. Вот зачем ему не летняя одежда. Маскироваться. Викентий задержался у двери, проверяя впечатление. Парень разглядывал явно его, простояв у дома половину дня. — Неужели дельфин приставил к нему смотрящего, то есть хвост? Попив чаю и съев треть торта, Викентий продолжил работу. Иногда он прохаживался по мастерской, стоял у самовара, задерживался у взгляда, читал афоризмы гонкуров, сделанных сангиной на стене. Тот, кто не презирает успеха, недостоин его. Зачем дельфин поставил соглядатые? Викентий понял, что работать под приглядом он не может. Для появления художника и его творчества, как и для появления жизни на земле, нужны миллионы благоприятных условий и кислород. Непременно кислород. Он решил глянуть, есть ли парень в шляпе, не мнительность ли разыгралась. Преимущество двери, выходящей на панель. Викентий выглянул. Парня не было ни у телефонной будки, ни у рекламного столба. Художник сделал шаг назад, прикрывая дверь. С той стороны ее дернули с такой силой, что Викентий вылетел на панель с легкостью тряпичной куклы и нарвался переносицей на удар. Синий-зеленый свет расцветил улицу, следующий удар в живот согнул его, еще удар в висок, хрустящий, ошеломляющий. Художник сообразил, что его спасение в мастерской — юркнуть за дверь и запереться. Но кровь залила глаза, ноги сгибались От боли перехватывало дыхание. Спасли прохожие. Какой-то мужик сбил с парня шляпу и заломил ему руки. Собралась толпа, вызвали милицию, даже скорую. Художнику сделали укол и забинтовали голову. Он видел все в тумане и ходил, пошатываясь. Только в РУВД мир начал обретать привычные черты. Плотный, рыжеватый майор спросил без всякого сочувствия, «Жалобу подавать будете?» «Очень даже буду!» — чуть не выкрикнул из последних сил художник. «Сейчас придет следователь. За что он меня бил?» «Злоба на все человечество». «И отыгрался на мне?» «Ага». «Больной или наркоман?» «Нет, здоров», — не согласился майор. «Тогда почему же бросается на людей?» «Девушку любил. Многие любят. Какой-то подлец изнасиловал ее на лестничной площадке». «Ну и что?» Упал голосом художник. Жильцы дома узнали стыдуха, сексуальный предрассудок. Девушка повесилась. Из-за этого? Ага, из-за сексуального предрассудка. Боль въелась в голову, словно удары повторились. Викентий погладил бинт, пробуя боль отогнать, но она, наоборот, растеклась по всему телу. Сжался желудок. заломила грудную клетку. Майор, разглядывая его рыжеватым взглядом, спросил с едким напором: "Ну, так будете подавать жалобу?"